спросила Джордж. Что случилось? Смотрите. Когда мы в прошлый раз здесь были, мы этого не видели, я уверена, сказала Энн. Остальные посмотрели в ту сторону. На другом конце палубы они увидели открытый шкафчик. В нём кое-как засунутый виднелся небольшой Чёрный чемодан. Вот чудеса. Чёрный чемоданчик, сказал Джулио удивлённо. Нет, такого раньше не было. И он здесь не так давно, видите? Он совсем сухой и новенький. Чей же он? И зачем он здесь? Пещера в скале. Ребята осторожно ступая по скользкой палубе, направились к шкафчику. Дверцу его, очевидно, раньше прикрыли, чтобы спрятать чемодан. Но затем она сама открылась, и чемодан оказался на виду. Джулиан вытащил этот небольшой чёрный чемодан из шкафчика. Дети смотрели на него с изумлением. Зачем Ка будто понадобилось спрятать здесь чемодан. Может, это контрабандный? сверкая глазами, спросил Джик. Да, возможно, задумчиво сказал Джулиан, пытаясь расстегнуть ремни, скреплявшие чемоданчик. Для контрабандистов здесь самое подходящее местечко. Если капитан судно знает, как подойти к Острову Он может отправить сюда шлюпку с контрабандой, оставить его здесь и продолжать свой рейс с уверенностью, что явятся нужные люди и приспокойно подберут товар. Ты думаешь, что там в чемоданчике контрабанда? с волнением спросила я. Что же там может быть? Бриллианты, шёлк? Что-нибудь такое? За что надо платить пошлину, чтобы привезти в нашу страну, сказал Джулиан. Проклятые ремни. Никак их не отстегнёшь. Да я попробую, сказала М, у которой были очень крепкие, ловкие пальчики. Она принялась за дело и вскоре вытащила ремни из пряжек. Но тут ребят ждало разочарование. Сам чемоданчик был крепко и надёжно заперт. Два основательных замка было на нём, а ключей-то нет. Вот цена, сказал Джордж. Какая досада! Как же мы теперь откроем его? Открыть мы не сможем, сказал Джулиан. А взломать замки нельзя. Тогда владелец чемодана, кто бы они ни были, узнает, что их контрабанду обнаружили. Зачем же нам предупреждать контрабандистов, что мы разгадали их хитрую игру? Мы должны попытаться поймать их самих. "Ох, здорово!" с восторгом воскликнула Энн, вся румяная от возбуждения. "Поймать контрабандистов! Джулиан, ты впрям думаешь, что мы сумеем это сделать?" "Почему бы нет?" сказал Джулиан. "О том, что мы здесь" Никому неизвестно. Если мы, заметив, приближающийся к острову судно, спрячемся, то сможем проследить за ним и за всем, что будет происходить дальше. Я склонен думать, что наш остров служит контрабандистам чем-то вроде перевалочного пункта для их товара. Интересно, кто же за ним сюда является? — Наверное, кто-то из поселка Кирин или из его окрестностей. — Вот здорово-то! — сказал Дик. — Стоит нам очутиться на острове, и всякий раз нас ждут тут захватывающие приключения. Наш Кирин прямо кишит ими. — Я считаю, нам надо вернуться обратно по скалам, — сказал Джулиан, бросив взгляд за борт корабля, И заметьте, что начинается прилив. Пошли скорей. Не то прилив нас отрежет от суши, и нам придётся здесь выжидать много часов.